Издательство АСТ Елена Тодорова, ты все еще моя. Читают Владислав Горбелев и Екатерина Еремкина. Глава первая. Все с ним было. Лиза Богданова. Боги, Лиза, сколько можно? Ну давай же ты быстрее, подгоняет Соня, гремя в нетерпении ключами. В любой другой ситуации я бы уже неслась к двери, у которой она топчется по меньшей мере 10 минут, и извинялась за очевидную нерасторопность. Но сегодняшний день особенный. Я имею право на волнение. Мы едем за город. Там соберется большая компания. Люди, которых я знала раньше, 7 месяцев назад, до того, как перевернулся мой мир. Естественно, я нервничаю. Я так сильно нервничаю, что не в силах сдержать дрожь. Придирчиво всматриваюсь в свое отражение. Шорты не слишком короткие, топ не очень открытый. То и дело, переделываю прическу, но пучок все равно смотрится небрежно. Именно поэтому сестре и приходится ждать. — Ну правда, Лис, все отлично. Ты очень красивая. Идем, пожалуйста. Меняет Сонечка тон. -то — Не люблю эти жалостливые нотки. Я счастлива. Меня жалеть не надо. — Сколько Сашка может сидеть под домом? — А вот это работает. «Мне, конечно же, тоже неудобно заставлять ее парня томиться у подъезда». «Ладно», — шепчу скорее себе, чем сестре, прочесав волосы пальцами, оставляя их в итоге распущенными. В начале этой недели я была в парикмахерской, так что они в лучшем своем состоянии. «Вот же, зачем только мне понадобился этот пучок?» Сама над собой смеюсь. С трудом отлепившись от зеркала, с извиняющейся улыбкой бегу к Соне. «Все, я готова». «Свершилось!» Подхватываем небольшие дорожные сумки и выскакиваем на лестничную клетку. Пока закрывая дверь, из своей квартиры показывается седовласый сосед и по совместительству в свете недавних печальных событий свежий ректор нашей Академии. «Доброе утро, Виктор Степанович!» Приветствуем его с Соней практически в унисон. «Доброе утро, молодежь! Как всегда, благодушно улыбается Курочкин. «Забавный одинокий старичок!» Интереснейший преподаватель и добрейший души человек. В свое время, когда мы с сестрой оказались на улице без средств к существованию, именно он помог нам с жильем. Несмотря на то, что все квартиры в этом районе предназначены для научно-преподавательского состава, лично подал ходатайство перед комиссией, чтобы нам предоставили свободную двушку до конца срока обучения, ибо у детей должен быть дом. «Как у вас дела?» — звонко трещит Сонька. Понятие «формальное отношение» ей чуждо. Со всеми людьми, которые ей нравятся, она незамедлительно умудряется подружиться. «Как здоровье?» «Да дай боже, Сонечка!» Расплывается Виктор Степанович в очередной улыбке, хотя иногда мне кажется, что она у него и не сходит с лица, даже в минуту полного одиночества. «А вы куда это собрались?» — окидывает взглядом наши сумки. Будучи осведомленным, что мы с сестрой являемся друг у друга единственными близкими людьми, быстро приходит к очевидным для Юга выводам. На море? Ага, целых три дня за городом с друзьями проведем. В этот раз энтузиазма только у Сони хватает. Я же при одном напоминании о цели нашей вылазки неожиданно выпадаю из обоймы, -за захлебываюсь волнением и начинаю сомневаться в разумности принятого решения. Не рано ли? Может, не стоит? Пожалею. А с другой стороны, скоро стартует учебный год. И что, мне снова шарахаться по углам, в страхе встретить кого-либо знакомого? Лучше уж резко сорвать пресловутый пластырь и жить спокойно дальше. Хорошего отдыха, девчата. Набирайтесь сил перед новым академическим семестром. Расплывается в пожеланиях Курочкин. Спасибо, Виктор Степанович, и вам хороших выходных. Вновь в один голос выдаем и, махнув на прощание, сбегаем вниз. С Сониным парнем, Александром Георгиевым, или, как его зовут среди своих, Жорой, я, конечно, знакома. еще с тех пор. Но все же знакомство это было поверхностным. И что он за человек, мне лишь предстоит понять. То, что он не психует из-за нашего Сони опоздания, уже радует. «Привет!» — Саша улыбается. «Это тоже приятно. И я, несмотря на смущение, отражаю эту эмоцию. У него нет по отношению ко мне какого-то неприятия». Сестра говорила правду. «Привет», — шепчу в ответ, пока Георгиев забирает наши сумки, закидывает их в багажник и, без какого-либо стеснения, притягивает Соньку к себе. Целует с такой страстью, что перед ошарашенной мной несколько раз мелькают их влажные языки. Неловко отворачиваюсь, забывая о том, что я вообще-то старшая сестра. У меня нет каких-то особых затыков и предрассудков, но куда мне до Сониной раскрепощенности? Они встречаются чуть больше месяца. Очевидно, что без ума друг от друга. Как сказал бы кое-кто из моего прошлого, люто. Ничего не могу поделать. Зачем-то снова и снова о нем вспоминаю. Не специально, нет. Временами чудится, что это он обо мне думает и тем самым заставляет помнить меня. Бредово, знаю. Но сейчас я настолько свободная, что позволяю себе думать обо всем, что лезет в голову. Кто меня за это накажет? Никто. Мое сознание — это лучшая книжка, лучший красочный фильм, лучшая параллельная жизнь». «Лиза, садись!» — окликает, наконец, сестра. Раскраснелась, снова вовсю хохочет. «Видно, что ей тоже несколько неловко передо мной. И все же с тем, что чувствую я, не сравнить. Меня снова лихорадит. Да садись же, не стесняйся ты!» Киваю и спешно забираюсь на заднее сиденье. Едва дверь закрывается, с удовольствием вдыхаю свежую прохладу салона. После пыльного солнцепёка ощущается изумительно приятно. Давно я не каталась на крутых машинах. С тех самых пор... После него ни с кем. все с ним было. Только с ним. Все. Хлопают передние двери, и в автомобиле становится шумно. Сонька с Сашей громкие люди. Главное, чтобы не начали опять при мне целоваться. Надеюсь на их сознательность, но глаза для верности все же прикрываю. Всю дорогу пребываю в своих мыслях, думая о том, какая я счастливая, ведь моя жизнь принадлежит исключительно мне. Я могу учиться, работать, заниматься всем, что мне интересно, и одеваться так, как мне нравится. Все прекрасно, я свободна, большего и не надо. Неисправимая романтичная натура Сони часто поднимает в нашем доме любовные темы, Еще до того, как с Сашей все получилось, казалось, что отношения — это все, о чем она мечтает. Мне же... Мне и так хорошо. Никакой любви не ищу. Хватит. На всю жизнь запомнила, как это больно. Мне удается расслабиться и даже задремать, что после бессонной ночи неудивительно. Пришлось засидеться до пяти утра, чтобы перегнать план рабочего проекта и заполучить эти три дня выходных. По приезду же... Первое, что у меня вызывает потрясение — место. Оно оказывается тем самым, где произошли самые лучшие моменты моей жизни. Загородный дом Артема Чарушина. Заставляю себя озвучить его имя хотя бы мысленно. зная, что его друзья частенько проводят здесь время без него. За это знание и цепляюсь. Надеюсь, до последнего. Тем более, Соня уверяла, что его не будет. С ним я встретиться пока не готова. Когда-нибудь, но не сейчас. За этими мыслями скрадывается волнение, которое должна была вызвать встреча с друзьями Чарушина. В какой-то момент просто понимаю, что они удивлены не меньше меня. «Оу!» — первым отмирает Даня Шатохин, спихивая с колен незнакомую мне девчонку, встает с шезлонга и шагает прямиком к нам. «Какие люди!» «Привет!» — здороваюсь, стараясь незаметно освободиться от возникшей на нервной почве скованности. Соня с Сашей, покинув машину, явно выпали из реальности. Обнимаясь, о чем то самозабвенно шепчутся, так что ждать от них помощи не приходится. «Как дела?» — наступает Шатохин решительно. И вроде ничего такого, а меня прямо-таки скручивает изнутри. «Хорошо, а у тебя?» Все еще пытаюсь скрывать растущее волнение, но все усилия, конечно же, летят к чертям, когда Даниил вместо ответа на мой вежливый вопрос с привычной откровенностью вываливает. «А ты разве не замужем?» Внутри меня будто перекачанный шар лопается. «Блин, Тоха!» — выдыхает раздраженно Георгиев. «Только ты и мог выкатить это в первую минуту встречи!» Толпа, реагируя на его возмущение, прыскает смехом я же чувствуя как окатывает огнем щеки некоторое время лишь смущенно улыбаюсь какой то конкретной обиды подобная прямолинейность у меня не вызывает просто это ощущается неожиданно неловко и немножко больно вот и все спешно перевожу дыхание нет я не замужем отвечаю достаточно спокойно стремлюсь поскорее закрыть вопросы и послабить всеобщее любопытство свадьба не состоялась а пача ухмыляется Шатохин, склоняя голову на бок, разглядывает меня против солнца, прищурив один глаз. «А чё так?» «Тоха, заткнись!» — кричит кто-то из девчат. И снова взрыв хохота. «Выбила». Так же ровно отвечаю я. «Знаешь, когда что-то слетает и загрузка обрывается, вот так и у меня получилось». Для геймеров и айтишников самое простое объяснение. А еще оно без лишней эмоциональной нагрузки, которую я научилась избегать. Ну круто, что, заключает Шатохин в своей обычной манере. Вижу, у тебя все хорошо теперь. Выглядишь офигенно. Спасибо. Благодарю, заливаясь в очередной раз с жаром. Ну а с учёбой что, не видел тебя в академии. Тоже все нормально. У меня спецграфик. Вот и не пересекаемся. Кто-то будет удивлен. Протягивает Шатохин, многозначительно дергая бровями и следом более эмоциональный набор звуков выдает. А, уф, уже. Машинально оборачиваюсь, чтобы посмотреть туда, куда направлен его взгляд. И меня настигает второе сокрушающее потрясение. Господи, он...